Другой не зовут на почестен пир, и третий не зовут на п о ч е с т и н пир, потом садке соскучился. Как пошел садке к и л ь м е н ь озеру, садился на белгорюч камень и начал играть в гуселки и ровчатый. Как тут-то в озере вода всколыбалась, тут-то садке перепался, пошел прочь от озера во свой в а н о в г о р о д с а т к а день не зовут на почестен пир, Другой не зовут на п о ч е с т и н пир, Третий не зовут на п о ч е с т и н пир, Потом садке соскучился. Как пошел садке к и л ь м е н ь о з е р у Садился на б е л г о р ю ч камень И начал играть в гуселки и ровчатые, Как тут-то в озере вода всколыбалась, Тут-то садке п е р е п а л с о Пошел прочь от озера Во свой Вановгород. Садка День не зовут на п о ч е с т и н пир, Другой не зовут на п о ч е с т и н пир, И третий не зовут На п о ч е с т и н пир. Потом садке соскучился. Как пошел садке к и л ь м е н ь озеру, Садился на б е л г о р ю ч камень И начал играть в гуселки и ровчаты. Как тут, то в озере вода всколыбалася. Показался царь морской. Вышел с ы л ь меня со озера, сам говорил таковы слова. «Ай же ты, садке новгородский, не знаю, чем будет тебя пожаловать за твои заутехи завеликие, за, за, за твою-то игру нежную». Аль бесчетной золотой казной, А не то ступай в Ановгород И ударя велик заклад, Заложи свою буйну голову И вырежи из прочих купцов Лавки товара красного. И спорь, что в Ильмень-озере Есть рыба золотых перья. Как ударишь о велик заклад И поди свежи шелковой невод, И приезжай ловить в Ильмень озеро. Дам три рыбины з о л о т ы перья, Тогда ты, Садке, счастлив будешь. Пошел Садке от Ильменя от озера. Как приходил Садке во свой вановгород, Позвали Садке на почестен пир. Как тут Садке новгородский и Стал играть в гуселки и р о в ч а т ы как тут стали садке попаивать, стали садку поднашивать, как тут-то садке стал похвастывать. Ай же вы, купцы новгородские, как знаю чудо чудное в Ильмень озере, а есть рыба з о л о т о перья в Ильмень озере. Как тут-то купцы новгородские говорят ему таковы слова. «Не знаешь ты чудо чудного».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 как тут-то связали невод шелковый и поехали ловить в ильмень озеро. Закинули тоньку в ильмень озеро, добыли рыбку з о л о т о перья. Закинули другую тоньку в ильмень озеро, добыли другую рыбку з о л о т о перья. Третью закинули тоньку в ильмень озеро, добыли третью рыбку з о л о т о перья. Тут купцы новгородские.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 Потом садке купец-богатый гость зазвал к себе на почестен пир «Ты их, мужиков новгородских, и ты их, настоятелей новгородских, Фому Назарьева и Лукузиновьева». Все на пиру наедалися, все на пиру напивалися, Похвальбами все похвалялися, И наихвастает бесчетной золотой казной.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 Все на по-честном напивалися, похвальбами все п о х в а л я л и с ь Что же у нас в садке ничем не похвастает? Что у нас в садке ничем не похваляется?» Говорит в садке купец богатый гость. «А чем мне садку хвастаться? Чем мне садку похваляйтеся? У меня ль золото казна не тощится?»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 «О бессчетной золотой казны, о денежках т р и д ц т и тысячах!» «Как повыкупить садку товары новгородские, худые товары и добрые, чтоб ы в н о в е г р а д е товаров в продаже боли не было!» Вставал садке на другой день раны-мрано, будил свою дружину хоробрую, без счета давал золотой казны, и распущал дружину по улицам торговым, а сам-то прямо шел в гостиный ряд, как повыкупил товары новгородские. Худые товары и добрые на свою бесчетную золоту казну. На другой день вставал в садке раны мрано, будил свою дружину хоробрую, бесчета давал золотой казны и распущал дружину по улицам торговым. а сам-то прямо шел в гостиный ряд. Вдвойне товаров принавезено, вдвойне товаров принаполнено. На тую, на славу, на великую новгородскую опять выкупал товары новгородские, худые товары и добрые на свою бесчетную золоту казну. На третий день вставал садке раны мрано, будил свою дружину хоробрую, б е счета давал золотой казны И распущал дружину по улицам торговые им, А сам-то прямо шел в гостиный ряд. Втройне товаров принавезено, Втройне товаров принаполнено, Подоспели товары московские На ту, на великую, на славу новгородскую. Как тут Садке пораздумался.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 На свою бесчетную золотую казну построил в садке тридцать кораблей. Тридцать кораблей, тридцать ч е р л ё н о и х На ты, на корабли, на ч е р л ё н ы е свалил товары новгородские. Поехал с о т к е по Волхову, со Волхова во Ладожско, а со Ладожско во Неву реку, а со Невы реки во Синем море. Как поехал он по Синю морю, воротил он в Золоту Орду, Продавал товары новгородские, получал барыши великие, Насыпал бочки сороковки краснозолота чисто серебра, Поезжал назад в Ановгород, поезжал он по Синю морю. На Синем море сходилась погода сильная, Застоялись ч е р л ё н ы корабли на Синем море, А волной-то бьет, паруса рвет, ломает кораблики ч е р л ё н ы е А корабли не идут с места на синем море. Говорит садке купец, богатый гость, ко своей дружины к о х о р о б р ы я Ай же ты, дружинушка х а р о б р а я как мы век по морю ездили, А морскому царю дани не плачивали». Видно, царь морской от нас дани требует, Требует дани в осенем море. Ай же, братцы, дружина хоробрая, Взимайте бочку сороковку чисто серебра, Спущайте бочку в осенем о р е Дружина его хоробрая взимала бочку чисто серебра, Спускали бочку в о с и н е м о р е А волной-то бьет, паруса рвет. Ломает кораблики ч е р л ё н ы е А корабли не идут с места на Синем море. Тут его дружина хоробрая, Брали бочку сороковку красно-золота, Спускали бочку во Синем море, А волной-то б ь ё т паруса рвет, Ломает кораблики ч е р л ё н ы е А корабли в с ё не идут с места на Синем море. Говорит садке купец богатый гость, Видно, царь морской требует живой головы во синем море. Делайте, братцы, жеребья вальжаны, Я сам сделаю на к р а с н о м на золоте. Всяк свои имена подписывайте, Спущайте жеребья на синем море. Чей жеребий ко дну пойдет, таковому идти в синем море. «Делали жеребья вальжаны, а сам садке делал на к р а с н о м на золоте. Всяк свое имя подписывал, спущали жеребья на Синеморе. Как у всей дружины х о р о б р ы я жеребья гоголем по воды пловут, а у садка купца ключом на дно». Говорит садке купец «Богатый гость». «Ай же, братцы, дружина хоробрая! э т ы я жеребья неправильны! Делайте жеребья на красноем на золоте, а я сделаю жеребий в о л ь ж а н о й Делали жеребья на к р а с н о м на золоте, а сам Садко делал жеребий в а л ь ж а н о й всяк свое имя подписывал, спущали жеребья на Сине м море.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 «Лест бумаги гербовый!» Несли ему чернилицу вальяжную, Перо лебединое, лист бумаги гербовый Он стал именьице отписывать. Кое и м е н ь и отписывал Божьим церквам, Иное именье нищей братьей, Иное именье молодой жены, Остатнее именье дружины хоробрая. Говорил в садке купец богатый гость, Ай же, братцы, дружина хоробрая, Давайте мне гуселки яровчат, И п о и г р а т ь т а мне в о с т а т н е е Больше мне в гуселки не игрывать, Али взять мне гусли с собой в осенем море. Взимает он гуселки яровчат, И сам говорит таковы слова, Свалите дощечку дубовую на воду.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 Проснулся в садке в осеннем море, В осеннем море на самом дне. Сквозь воду увидел Пекучись красное солнышко. Вечернюю зорю, зорю утреннюю Увидел в садке. В осеннем море стоит палата белокаменная. Заходил в садке в палату белокаменную, Сидит в палате царь морской. Голова у царя, как куча щ е н н а я Говорит царь таковы слова. Ай же ты, садке купец, богатый гость. Век ты, садке, по морю е з ж и в а л Мне царю дани не плачивал. А нонь весь пришел ко мне во подарочках. Скажут мастер играть в гуселки и ровчеты. Поиграй же мне в гуселки и ровчеты. Как начал играть в садке в гуселки и ровчатый. Как начал плясать царь морской в осеннем море. Как расплясался царь морской. Играл в садке сутки, играл и другие. Да играл още садке и третьи. А в с ё пляшет царь в осеннем море. В о с и н н е м море вода всколыбалася. Со желтым песком вода с м у т и л а с ь Стало разбивать много кораблей на Синем море, Стало много гинуть именьицев, Стало много тонуть людей праведных. Как стал народ молиться Миколы Можайскому, Как тронула с о т к а в плечо воправое. Ай же ты, садке новгородский, Полно играть в гуселышки яровчеты, Обернулся. «Глядит, с а т к е н о в г о р о д с к и й аж настоит старик седатый!» «Говорит, ей, с а т к е н о в г о р о д с к и й у меня воля не своя в осеннем море, приказано играть в гуселки еровчатый!» «Говорит старик, таковы слова!» «А ты струночки повырывай, а ты шпенечки повыломай!» «Скажи, у меня струночек не случилось, а шпенечков не пригодилось, не во что больше играть, п р и л о м а л и с ь огуселки еровчеты». «Скажет тебе царь морской, не хочешь ли жениться в осеннем море на душечке на красные девушки?» «Говори ему таковы х слова, у меня воля не своя в осеннем море». Опять скажет царь морской, «Ну, садке, вставай поутру, ранешенька, выбирай себе девицу-красавицу». «Как станешь выбирать девицу-красавицу, так перво триста девиц пропусти, и друго триста девиц пропусти, и третье триста девиц пропусти. Позади идет девица-красавица».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 о на свою бесчетную золоту казну построит церковь соборную Миколы Можайскому. с а т к е струночки в огуселках повыдернул, шпенечки воеровчатых повыломал. Говорит ему царь морской, ай же ты, садке новгородский, что ж не играешь в гуселки ровчатый? У меня струночки в огуселках выдернулись. а шпенечки воеровчатых повыломались, а струночек запасных не случилось, а шпенечкив не прогодилось. Говорит царь таковы слова. Не хочешь ли жениться в осеннем море на душечке на красные девушки? Говорит ему садке Новгородский ей. У меня в о л и не своя в осеннем море. Опять говорит царь морской. Ну, садке! «Вставай поутру, р а н ё ш е н ь к а выбирай себе девицу-красавицу!» Вставал с о т к е поутру р а н ё ш е н ь к а Поглядит, идет триста девушек красных. Он перво триста девиц пропустил, и другу триста девиц пропустил, и третье триста девиц пропустил. Позади шла девица-красавица. Красавица-девица-чернавушка Брал тую чернаву за себя замуж, Как прошел у них столованье почестен пир, Как л о ж и т с я спать с о т к е в о перву ночь. Не творил с женой блуда в осеннем море, Как проснулся с о т к е в о н о в е г р а д е А реку чернаву на крутом крежу — Как поглядит, аж набежат Свои ч е р л ё н ы е корабли по Волхову. Поминает жена садка Со дружиной во Синем море. Не бывать садку со Синя моря. А дружина поминает одного садка. Остался садке во Синем море. А садке стоит на крутом крежу, Встречает свою дружинушку со Волхова. Тут его ли дружина Сдевовалася, Остался с а т к е в осеннем море, Очутился впереди нас В Ановеграде, Встречает дружину Саволхова, Встретил с а т к е Дружину хоробрую И повел в палаты белокаменные. Тут его жена Зрадовалася, Брала с а т к а за белые руки, Целовала во устава Сахарная, Начал садке выгружать с о ч е р л ё н ы х сокораблей И меньше б е с ч е т н у золоту казну, Как повыгрузил с о ч е р л ё н ы х кораблей, Состроил церкву соборнюю Миколы-Можайскому. Не стал больше ездить в садке на Синеморе, м Стал поживать садке в Ановеграде.